Глава 8. Давай вновь повторим, что ты знаешь о пробуждении крови у бойцов, особенно теперь, после того, как ты столкнулся как с представителем улиц, сумевшим это сделать и клановым бойцом. Вдруг предложил мастер Харонар – Несмотря на разные подходы, результат-то у них один оба пробудили свою кровь. Тренировка с ним в этот раз заключалась в том, что я по звуку должен был определить, где он находится, и делать это необходимо было с закрытыми глазами. За каждую ошибку я получал несильный удар по плечу. Стоит ли говорить, что под конец плечи у меня были изрядно избитыми. Так что немного отвлечься на разговоры я был даже рад. Это то, что можно назвать наследием, доставшимся от предков, редкое явление, которое проявляется в основном у клановых. Для этого чаще всего необходима стрессовая ситуация или опасность для жизни, когда требуется собрать все резервы организма. Ответил я несколько упрощенно, но в целом передав суть. По большей части верно, довольно улыбнулся Харонар. Кланы действительно стали возникать уже как современные клановые образования, когда впервые обнаружилась такая возможность. Потом она была подтверждена несколькими поколениями, и начали образовываться новые структуры, ставшие впоследствии кланами. Мужчина сидел напротив меня в помещении, где не было ничего лишнего и была настроена прекрасная звукоизоляция. Но главное, что в его руке была палка, которой он время от времени стучал по руке, чем вызывал у меня, кажется, нервный тик левого глаза. Ну и сам понимаешь, что лучшим решением пробудить кровь у нового поколения в то время была война. Что еще является лучшим стрессовым средством? хмыкнул наставник. Разумеется, кланы, собранные из нескольких семей, объединённых как родством, так и общими изученными техниками, делали всё, чтобы контролировать процессы не допускать смертей среди, по сути, детей, но не всегда получалось сделать это хорошо, да и иногда действительно требовался риск на грани, когда может произойти что угодно. Это всё ради стремления к силе. спросил я у мужчины, раз уж так зашёл разговор: Лиша части кивнул он. это сейчас многое решают связи и деньги, но в те времена, когда закладывались основы для формирования кланов, имеющиеся у тебя воины были главной силой. Сейчас тоже нельзя отрицать подобное, просто всё перешло в несколько иную плоскость". Да и раньше разногласия решались в результате сражений лучших воинов, а сейчас всё решается дипломатией. Правда, клановые всё равно прибегают к методу боя между двумя бойцами, чтобы решить свои разногласия. И главная проблема современности в том, что уже имеющие в своём роду несколько поколений мастеров боевых искусств Бойцы не только умирали в конфликтах, которые неизбежно возникали между различными странами и просто группами людей, но и то, что эти бойцы, участвуя в нападениях на чужую страну, редко когда сдерживали себя, думаю, не надо пояснять, что именно они делали. С намеком спросил мастер Харонар, проведя рукой по своим усам. Я на это отрицательно покачал головой. И так понятно, что делали воины, особенно во времена набегов, и когда им мало, что могли сделать обычные бойцы, не имеющие таких же преимуществ. Насилие ведь выражается не только в убийстве других людей, но и в другой плоскости. Да и что еще могли делать воины в чужой стране, когда они уничтожили всех бойцов какой-нибудь деревеньки, а там остались женщины, которых больше некому защитить. При этом надо учитывать, что в целом клановые воины не только физически были сильнее, но и даже внешне намного привлекательнее среднестатистического человека. На их фоне многие проигрывали, и неудивительно, что на таких воинов заглядывались женщины даже без принуждения. В итоге результат был один: вольно или невольно они становились матерями для их детей. Вот только сами воины не сильно заботились, что будет с их отпрысками, и возвращались к себе обратно и так, из раза в раз. Возможно, несколько парадоксально, но в древности уже догадались, что ради увеличения силы следующего поколения воинов лучше всего, когда оба родителя новых воинов и сами первоклассные воины но еще и обладают подходящей для этого внешностью. А вот догадаться до того, что не стоит, скажем так, гулять на стороне, они не дошли. Но ну то, что о внешности заботились, ну так куда приятнее смотреть на рослого воина, который не только готов показывать ратные подвиги, но при этом еще и красив собой, да и боевые подруги им тоже должны быть под стать. Такое всегда лучше продавалось, чем какая-то страхалюдина. Аналогично с мечом, куда больше стоит произведение искусства, чем уже потертый, но показавший свою полезность клинок. Сейчас уже точно не узнать, делалось ли это специально в самом начале или действительно, как говорят сейчас, к этому пришли все в тот или иной промежуток времени. Но результаты таких действий действительно можно наблюдать просто выйдя на улицу. Может, так должна была сложиться судьба, но по итогу клановые гены оказались, как и их, воины сильнее остальных. В общем, в результате этого мы видим, что в мире из-за нескольких довольно масштабных войн, прогремевших в мире, а потом и открытия границ, когда странники искали для себя и своих семей лучшей доли, перемещалось множество уникальных родословных, продолжил говорить мастер Харонар. Что ты знаешь о современном положении кланов? То, что и все, пожал я плечами. Кланы уже давно и прочно ассоциируются с корпорациями, которые занимаются разработками в различных сферах жизни общества. Верно, одобрительно кивнул наставник. Правда, это всё, что лежит на поверхности. Например, если сравнивать с музыкой, то нот в ней всего ничего, но с самой музыкой становится их сочетание. А Вот те произведения, что трогают душу, приложил он руку к груди, они находятся за тонкой гранью этого понимания. Казалось бы, несколько нот, а сколько вариаций, правда? то же самое и с кланами, из тех, кто действительно что-то может решать, их не так много, вздохнув, произнёс мастер Харонар и неожиданно предвкушающе улыбнулся. Но к этому мы вернёмся во время нашего следующего перерыва, завязывай глаза и продолжим, а то это не дело, что на слух ты не можешь определять, где находится противник. Вообще-то вас практически не слышно, ворчливо отозвался я, при этом послушно завязывая глаза. Но вот видишь, почти важно изрек мастер Харонар, значит, уже не полная тишина, и ты уже смог это определить. Вновь мне пришлось подниматься с пола и чутко прислушиваться к малейшему шороху. будто издеваясь, наставник действительно делал всё, чтобы я его не мог услышать, но хуже этого, когда он заставлял меня поверить, что находится в совершенно другом месте. Я, конечно, понимал, для чего подобная тренировка нужна, но получать палкой за каждый промах было обидно. Знаешь что, Адриан? раздался голос мужчины справа от меня. Давай немного усложним задачу. Я прямо чувствовал, как он при этом предвкушающе улыбается. Я просто буду нападать на тебя, а ты попробуешь обороняться. Может, так тебе будет легче определить, где я нахожусь, если ты начнешь чувствовать угрозу. Возражать на это было просто бесполезно. Мастера сами прекрасно знали, как именно проводить тренировки, и моего мнения тут, в принципе, не спрашивали. Да и я сам подписался на всё это, так что приходилось просто следовать поручениям наставников. Удары палкой посыпались со всех сторон, и всё же справедливости ради стоит сказать, что пока это были лишь лёгкие касания, обозначения удара, но самого удара пока не следовало. Мастер Харонар явно давал мне возможность привыкнуть к новой задаче и приноровиться к ней. Вот только я, похоже, слишком сильно привык полагаться на зрение и в подобной ситуации никак не мог сконцентрироваться на действиях наставника. Казалось бы, у меня всего лишь забрали зрение, но уже это полностью ломало моё восприятие мира, и я терялся, не зная, как лучше поступить. Правда, в действиях наставника была определённая ритмика. Уж очень любил мастер Харанар всё привязывать к музыке и ритму, так что неудивительно, что и в этом задании он мне оставлял небольшую подсказку: касание плеча 3 секунды, касание ноги 5 секунд, касание головы 2 секунды, касание руки. И так ещё несколько комбинаций, каждая из которых повторялась два раза, чтобы перейти к следующей только убедившись, что я прав в своих предположениях, я стал действовать. Теперь мне было понятно, куда наставник меня ударит, но вот перехватить при этом палку было не так просто. Казалось, мастер Харонар издевался надо мной, отодвигая её буквально в последний момент. "Неплохо, Адриан", довольно рассмеялся он. "Совсем неплохо". Ты уловил мой ритм, но будет ли этого достаточно, чтобы одержать победу? Ещё несколько повторений различных комбинаций касаний, и вроде мне удалось пару раз почти поймать палку, но всё же мастер прав. Этого недостаточно, чтобы победить. Постепенно удары начали становиться сильнее, и вместо того, чтобы пытаться ухватиться за слишком уж быструю палку, я стал уворачиваться от ударов. Тело не хотело, чтобы ему причиняли боль, а боль является вполне неплохим стимулом, чтобы ее не испытывать. Ритм. Все в занятиях у мастера Харонара было подчинено ритму, причем он не обязательно мог повторяться, наоборот, Наставник любил разрывать его, чтобы навязать новый ритм действий. Да, он просто был помешан на этом и все свои объяснения насчет боевых искусств сводил к ритму. Впрочем, все остальные мои мастера имели собственные заскоки. Интересно, в дальнейшем меня ждет то же самое? Атаки продолжали сыпаться, но кажется, я стал втягиваться в этот ритм, созданный наставником. С каждым шагом, с каждым пронёсшимся мимо меня ударом, я кажется, всё глубже погружался в эту беззвучную мелодию. Может, не так уж не прав был мастер Харонар. И вот ты опять зазевался, раздался голос мужчины совершенно не в том месте, где я думал, и тут же я получил удар по спине. Снимай повязку, разрешил он мне. я спокойно стянул повязку и сел на пол. Руки и ноги дрожали, а всё тело как будто пылало от болезненных ударов палкой. Казалось бы, они не были нанесены с большой силой, но всё равно я себя чувствовал как отбивная после встречи с молотком. Итак, пока ты снова отдыхаешь и обдумываешь, как в действительности выполнить моё задание, С намёком в голосе произнёс мастер Харонар. "Продолжим загружать твою голову иной информацией. Вернёмся к кланам и тому, что они успели наследить по сути везде. Сейчас, наверное, не найдётся человека в предках, которого не было хотя бы одного кланового воина. Понятно, что причина этого может быть разной, но всё же В итоге получаем, что даже уничтоженные кланы могут оказаться вполне себе живыми, просто спящими в своих потомках. А теперь возвращаемся к тому, как же это выяснить. Адриан, есть варианты? Спорт с раннего детства, понял я, куда клонит наставник, и теперь под новым углом смотрел на привычные мне вещи. Начал говорить я: Вот только я это подспудно понимал своим вторым Я с самого момента моей смерти просто всё это не удавалось обличить в чёткие мысли. Что-то, что было на грани восприятия, оно постоянно ускользало. Если фактором пробуждения крови является стресс и ситуации, когда тебе надо выложиться, выходя за свои рамки, то спорт с раннего детства мог бы способствовать таким проявлениям. Верно, улыбнулся мастер Харонар, погладив свои усы. Спорт, особенно связанный с боевыми искусствами, заставляет испытывать детей сильный стресс и желание победить несмотря ни на что. Эта программа работает уже лет 30, чтобы пополнять кланы, скажем так, свежей кровью. Но какие есть еще варианты кроме этого? К эффективности спорта можем вернуться позднее. Война Пожал я плечами. Действительно, кивнул мужчина. Где ты захочешь выжить, как не на войне? Особенно если она масштабная и захватывает различные слои общества. Порой даже не нужно находиться во время самих военных действий рядом, многим достаточно просто видеть весь этот ужас, и это может уже сработать как триггер. Но в последнее время не было слышно о крупных войнах. Не очень уверенно спросил я: Все же есть вещи, которые не попадают в поле зрения обычных людей и клановая верхушка вполне могла скрывать определенные вещи так, чтобы о них никто, кроме посвященных, не узнал. Глобальных не было, но вот локальных, проводимых из-за контроля над ресурсами, каждый день происходит великое множество, грустно вздохнул наставник. Похоже, для него это была очень знакомая тема. В таких вот, казалось бы, незначительных конфликтах также уничтожаются поселения, просто гибнет не так много людей, и происходит это чаще всего на территории, где некому просить о помощи, да и такие случаи часто не выходят за пределы сторон конфликта. Никому не нужны лишние слухи. И вот у нас остается последний момент, который может способствовать пробуждению крови без призорники. В разных государствах это реализовано по-разному, но у нас же специально в рамках крупных городов есть отдельные районы, которые держат в своих границах, позволяя там твориться всему, что не выходит за определенные рамки. За этим следят отдельные органы, и слишком уж разгуляться преступности в городе не дают. Эффективность этого метода спорная, но и применять её стали где-то лет пятнадцать назад. То есть в империи поощряется формирование молодёжных банд? Удивлённо посмотрел я на мужчину. Такого, конечно, никто не скажет, кивнул мастер Харонар. но по своей сути так и есть. Империя позволяет образовываться районом, куда стекаются самые неблагополучные элементы. считается, что если держать их в определенных границах, это позволит их контролировать. Да и все равно, как бы общество не стремилось как к физическому, так и духовному совершенствованию, невозможно заставить всех стремиться к идеалам, да и кто может сказать, правильные это идеалы или нет. Задумчиво проговорил он Так вот, молодежные банды, где члены этих групп также борются за свой хлеб и возможность получить больший достаток, позволяет им тоже пробудить свою кровь. Именно поэтому во главе почти каждой молодежной банды находятся дети, которые смогли получить это наследие предков. А вот дальше за ними пристально следят ответственные службы империи. Ну и, разумеется, к этому в том числе причастны кланы, которые внедряют своих агентов, в такие банды и подбирают себе новые кадры. Я встречался с девушкой, которая очень ловко работала с посохом, припомнил я часть своих похождений. Да, ты должен был столкнуться с такими бойцами рано или поздно. Пусть большинство хулиганов не могут представлять собой достойных противников, но вот те, кто пробудил свою кровь, действительно могут представлять опасность и дать тебе необходимый опыт битв, важно произнёс мастер Харанар. Именно пробудившие свою кровь занимают лидирующие позиции в таких местах, Сейчас после того, как ты прошелся по тем районам, все слишком встревожены и отправлять тебя туда мы не будем, но это лишь означает, что придется увеличить нагрузку на тренировках. Как, скажете, мастер, поклонился о мужчине. Если наставники дают мне такие задания, то они должны помочь мне в моем дальнейшем развитии, и все же все это дает богатую пищу для размышлений. Тогда продолжим нашу тренировку. Радостно улыбнулся наставник. Закрывай глаза, Адриан.